Глава тридцать первая. Проснувшись ни свет, ни заря, изящная шатенка с скари зелеными глазами, ворочалась сбоку на бок, пытаясь снова заснуть. Спустя час она бросила это бестолковое занятие и решила прогуляться. В свете последних событий одна выходить она не стала и позвонила Делиму. Доброе утро! Я тебя не разбудила! прощебетала она по планшету, когда на нем загорелось изображение с заспанным и сильно помятым лицом. «И тебе такого же утра, Одри!» – буркнул делориец, после чего паузы добавил. «Доброго!» «Я тут собралась на пляж искупаться, а то все никак днем туда не попаду». Как ни в чем не бывало, продолжала с энтузиазмом посвящать свои планы телохранителя-землянка. «Нет, но если тебе сейчас некогда, я, конечно, и одна схожу». «Жди, буду через пять минут», – гаркнули на нее с того конца устройства и отключились. Не устаю поражаться деларийской любезности и гостеприимству. Улыбаясь, проворковала себе под нос девушка, легко соскальзывая с кровати и спеша к шкафу с одеждой. Через полчаса, весело болтая с Делимом, сопровождавшим ее на каждом шагу, она вышла на прогулку. Бодрой походкой гордо маршировала мимо цветущих лугов туда, откуда ветер приносил морскую прохладу. А едва завидев сине-зеленую гладь, бросилась к ней с радостным криком. — Сколько радостей из-за такой ерунды! — покачал головой суровый телохранитель перед тем, как стянуть через голову голубую футболку. — Вау! Вода теплая! — пошла на новый круг выражение восторга девушка, уже полностью успевшая обнажить свои фигурные формы, очень напоминавшие песочные часы по своим изгибам. Скромный черный купальник сидел на ней как влитой и сочетался с ее бархатной загорелой кожей. Медленно заходя в воду, землянка наслаждалась открывавшейся взору картиной, но когда ее взгляд зацепился за фигуру, явно наблюдавшую за ней с высокого каменистого обрыва, ее сердце ёкнуло, и она поспешила окунуться, чтобы скрыться от него под пенящейся водой. «Смотри, там кто-то есть!» — махнула рукой Одри, привлекая внимание сидящего на берегу телохранителя к загадочной фигуре. «А это...» «Это Лукис, глава космопортов Делории. Думаешь, ты одна любишь искупаться на рассвете, пока никто не видит?» Удерживая себя с помощью руга в горизонтальном положении, повернувшись лицом к берегу, землянка задала волновавший ее вопрос. «Мне кажется, или он без амулета?» На берегу заворочились, меняя положение ног. «Не зная что амулеты моментально выходят из строя при соприкосновении с водой?» — ответил Делим. и тут же воспользовался поводом высказать то, что у него наболело. Вся эта суета вокруг скрывания своей внешности — полная профанация. Диллорийки уже давно собрали информацию о том, кто и как выглядит. А эти амулеты — только дань традиции и не более того. Хотя какая-то польза от них есть, но не для деллорийцев. Последнюю часть мужчина произнес шепотом для самого себя. Девушка, находящаяся за несколько метров от него, по его расчетам, точно не должна была ее услышать. Но Одри услышала, потому что предварительно создала трансляционный прямой канал. Он позволял передавать речь с берега прямо к ней, минуя разделявшие их морские волны. Сказанное не для ее ушей насторожило, а ещё нервировал тип, чей взгляд она чувствовала даже затылком. Как только этот начальник космопорта... с развивающимися на ветру огненно-рыжими волосами спрыгнет в воду, я сразу вылезу. Приняла решение землянка и постаралась забыть обо всех. Да что это со мной? Я же много раз купалась там, где было полно народу, и меня не волновали любопытные взгляды. Надо просто не думать ни о чем и поплавать. Рассекая волны, она принялась нарезать круги вблизи берега, и чтобы отвлечься от карауливших ее на берегу фигур, стала вспоминать свою жизнь на родной планете. «Наверное, я согласилась полететь на Делори из-за своей природной любознательности», рассуждала девушка, пытаясь понять для самой себя, как и почему она оказалась здесь. «Люблю учиться, знаний мало не бывает, Еще неизвестно, где и что пригодится, так что в запасе музыкалка, художка и ФМШ, легкая атлетика, бегуни с препятствиями и баскетбольная команда за универ. Моя моральная и физическая выносливость не позволила мне испугаться возможных трудностей на чужой планете. Умудрилась закончить театралку, лицедейство в крови и политех с романтической специальностью обогащение полезных ископаемых. То есть физика, химия, механика для меня – дом родной. Могу быть разной от заводилы компании до независимой одиночки. Со своими личными проблемами предпочитаю разбираться сама с коллективными в команде. А ведь я чуть было не выдвинула свою кандидатуру, когда никак не могли найти ответственного за операцию невесты для зверинца, потому что могу быть лидером. Могу, но не люблю. Так что командую только в экстремальных ситуациях. Делорицы не знают, какая я хозяйственная и уютная фея домашнего очага с организаторскими замашками. А то бы сейчас отбивалась от них всем, что под руку попадется». Оглядевшись, девушка отметила, что за размышлениями не заметила, как ее снесло течением вправо ближе к рыжеволосому деларийцу. Она перешла с баттерфляя на брас, чтобы вернуться обратно. «Недостатки? Ну да, есть у меня и они. Я слишком терпелива, могу долго не обращать внимания на негатив в свою сторону, но если дело коснется близких и симпатичных мне людей, спуску не дам, задавлю, если не массой, то интеллектом и языком». Мне кажется, что я умудрилась не найти своего мужчину на земле лишь потому, что не понимаю, когда со мной флиртуют или пытаются ухаживать. В этом смысле у меня шея длинная, резьба мелкая, пока дойдет. Так что кандидат мужья должен быть либо очень настойчивым и терпеливым, либо собственником с первого взгляда. Увидел, заявил свои права, уволок под венец, там разберемся, что будем делать. Этого-то как раз в современных землянах и днем с огнем было не найти. Они все привыкли, что за более-менее обеспеченных и относительно достойных представителей сильного пола женщины сами дерутся. Громкий плеск воды от спрыгнувшего с берега мужчины прервал грустные размышления девушки, заставил ее остановиться и напряженно вглядываться вдаль, чтобы увидеть, как далеко он вынырнет. Она чуть не вскрикнула от неожиданности, когда Делариец выплыл в нескольких сантиметрах от нее. Узкий кошачий взгляд зеленый глаз Лукиса беззастенчиво изучал лицо девушки, с удовольствием отмечая и ее смятение, и ставшую почти белой и без того прозрачную бледную кожу, и черты лица, такие удивительно правильные, что хотелось любоваться ими бесконечно. «Одри, вы угодили в теплое течение, и вам будет сложно самой добраться до берега». Первым нарушил молчание делореец. «Позвольте, я вам помогу». И ему хотелось ответить, что можно не беспокоиться, но ее уже подхватило магическим потоком и потянуло к берегу. Мужчина плыл рядом с ленивой грацией, рассекая волны. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» – удивилась увлекаемая невидимой силой землянка. «Мы с вами танцевали на балу в честь вашего прибытия на Делорий», – отозвался он, без видимых усилий обгоняя ее. и переворачиваясь на спину, чтобы не потерять из виду. И тут тень раздражения легла на его хладнокровное до этого момента лицо. «Знаете, Делим проявил непростительную халатность, оставшись на берегу и не помешав вам легкомысленно заплыть так далеко». Он неожиданно встал на ноги, и его спутница, присмотревшись, выяснила, что их уже пригнала к тому месту, откуда она заходила в море. «Предлагаю его наказать, а меня наградить». Не успела землянка даже ойкнуть, как оказалась выдернутой из воды и поднятой вверх, чтобы, медленно соскользнув по твердокаменному мускулистому торсу, оказаться застегнутой врасплох жарким поцелуем. Ее умело целовали, лишая дыхания и способности думать. Предательские руки сами собой зарылись в огненные кудряшки, пропуская их между пальцев и передвигаясь на плечи и спину. Безумие длилось несколько минут ровно столько, сколько требовалось. Чтобы ее телохранитель добежал к ним, и, поднимая одной рукой амулет, чтобы не намочить, буквально вырвал охраняемую из рук забывшегося Дилорица. «Я сама могу идти, не надо меня таскать, как будто я вещь!» Землянка недовольно фыркнула над Делима, и, чтобы реанимировать пострадавшие чувства собственного достоинства, обернувшись, крикнула провожавшему их довольной улыбкой Дилорицу. «Лукис, танцуешь ты определенно лучше, чем целуешься!» «Последним тебе есть чему поучиться уделимо!» И, забыв, что сама только что отказалась от помощи телохранителя, сама повисла на нем, воркуя на ушко достаточно громко, чтобы тот, как надо, ее услышал. «Дорогой, жаль, что нам испортили свидание, но я буду очень ждать вечера, чтобы провести его наедине с тобой». Ну «Вот увидишь, Одри», — прошептал ей вслед делориец, «скоро я буду твоим телохранителем». И смогу сделать так, чтобы ты забыла все, что было у тебя с другими мужчинами до меня. И нырнул под воду, направляясь к холодному течению, чтобы остудить свое слишком живо откликнувшееся на эту женщину тело.